Мои руки все еще пахнут резины от хирургических перчаток. Статью про виски я заканчиваю многообещающим абзацем, в котором с у л ю читателям дальнейшее разоблачение алкогольных баронов, к о о т ры е в ы к р у ч и в а ю т руки маленькому храброму кудеснику от виски, чтобы заставить его замолчать. А тем временем пытаюсь выяснить что-нибудь про историю. к о т о р ы с давних пор плетет мой информатор историю Ареса по мифологическому словарю в нашей библиотеке. Арес это бог кровопролития. Я запрашиваю в базе данных Джеммела, но она про такого ничего не знает. Даже кремниевым мозгам профайл этот вопросик не по зубам. Камерон, с о б с т в е н н о й персоной сообщает мне Фрэнк. Я не могу не согласиться. Так, так, так, значит, Серж решил объявиться. Слушай, знаешь, на что компьютерный словарь исправляет Кайл оф л о х а л ш Понятия не имею. Хайл о а л к а ш а Замечательно. А Лог Брюк, ну Лог без брюк смеется, Лог без брюк. Еще смешнее. Кстати, тебя хочет видеть Эдди. Угу. Эдди наш главред. Маленький, сморщенный мужичок лет пятидесяти пяти. У него песочного цвета волосы, на носу очки полумесяца. Вид всегда такой, будто он лизнул лимон. Но н а х о д и т о я весьма забавным, потому что знает, вам сейчас придется вкусить того же. Строго говоря, Эдди всего лишь исполняющий обязанность. А наш настоящий великий кормчий сэр Эндрю на неопределенный период времени не удел. п о п р а в л я е т с я после инфарта, к предположительно вызванного обычным редакторским недугом слишком б о л ь ш и м сердцем. Наши местные ц и н и к и из спортивной редакции подметили, что инфаркт у сэра Эндрю случился вскоре после убийства в августе сэра Тоби Биссета и рискнули предположить, что это был своего рода упреждающий удар, д а о б ы улизнуть из списка назначенных к ликвидации. В то время газетные редакторы подозревали, что некий маньяк убийца объявил охоту на редакторов и следующей целью избрал кого-то из них. п о р д е л о тут было в нечистой совести или в сумятице, которая в о ц а р и л а в умах, когда Ира сперва взяла на себя ответственность за убийство т о б и а потом отказалась. Больше никого из редакторов накол не посадили, что свидетельствовало хотя бы о том, что наш убийца не лишен чувства юмора. Во всяком случае, Эдди вроде не беспокоился такой угрозе своему временному высокому положению. Вид из кабинета главреда к а л е д о н и а н такой, что любая другая газета может только позавидовать. Тут тебе и Принцесс Стрит Гарденс, а дальше Ньютаун, Рикафорд и поля и холмы Файфа, а из бокового окна н а и л у ч ш и й вид замков в профиль. На тот случай, если хозяину кабинета нас скучит разглядывать фасад. У меня эта комната вызывает плохие ассоциации. Как вернувшись из неудачной поездки за границу, я был приглашен к сэру Эндрю на ковер. Выходил я оттуда со звоном в ушах. Если бы редакторская в ы в о л о ч к а входила в олимпийскую программу, с э р а Эндрю, например, н о пригласили бы в национальную сборную как главную надежду Британии на золото. м Не следовало бы. Тут же уволится. У меня сложилось впечатление, что именно этого он от меня и хочет. Заходите, Камерон, и садитесь, говорит Эдди. Сэр Эндрю привержен мебельной политике. Эдди сидит, нет, он восседает в резном кресле черного дерева, с обивкой из красной кожи, и можно подумать, что этот трон почтил своим присутствием не одна королевская задница. То на чем примостился я, это классовый эквивалент честного ремесленника на ступенечку выше какого-нибудь штампованного пластикового пролетария. Поначалу Эдди хватало порядочности чувствовать себя неловко на троне, но вот прошел месяц и, по-моему, новые п о л о ж е н и е н а ч и н а е т ему нравиться. Эдди перелистывает лежащие перед ним распечатки. Стул отнюдь не производит такого впечатления, как стул. Размером он всего лишь с односпальную кровать, хотя подозреваю, сэр Эндрю, а может быть и Эдди, предпочли бы king size. Но все же и он выглядит довольно внушительно. На столе стоит компьютер, но Эдди использует его, чтобы шпионить за сотрудниками, мониторит сеть, ч и т а е наши записки, статьи, приходящие факсы или оскорбления, которые мы обмениваемся по электронной почте. Эдди сидит, откинувшись на спинку кресла, сняв очки полумесяца и постукивая ими по костяшкам пальцев другой руки. Беспокоит меня ваша статья о виске, Камерон, говорит он. Интонации, о б л а г о р о ж е н н ы й Келвин Сайтско, молниеносски, в с я к о й постоянно обиды в голос. е Да, что в ней не так? Тон, Камерон, тон, говорит Эдди, нахмурившись. Она ч е р е с чур задереста, в ы д е д ь меня, понимаете? с л у ш а м к р и т и ч н о Я придерживаюсь. Да, фактов, говорит Эдди, снисходительно улыбаясь в п р и к у ш е н и и шутки, которую он приготовил специально для тебя. в к л ю ч а я т тот факт, что вам, судя по тональности, не по душе некоторые крупные производители алкоголя. Он д е л а е т очки разглядывает распечатку. Ну я бы не сказал, что в этом суть, говорю я, презирая себя за то, что п е р е х о ж у к о б о р о н е Вы, Эдди, просто знаете мою позицию. Я не думаю, что кто-нибудь трезво, посмотрев на вещи, я имею в виду, говорит Эдди, пресекая мою болтовню, словно разделочным ножом, все эти рассуждения. о производить л х виски и поглощении их гиннесом, разве это так уж необходимо? э в с е старок, Камерон. Но это все еще назло б у дня настаиваю я. Я хочу показать, какими методами работает крупный бизнес. Они могут пообещать что угодно, лишь бы получить то, чего хотят, а потом, не задумываясь, отказаться от всего, что нам обещали. Это профессиональные лжецы. Для них важен только результат, только прибыль акционеров, остальное не имеет никакого значения. Плевать им на традиции. на жизнь в городках, на людей, которые всю свою жизнь проработали на Эдди сидит, откинувшись к спинке стула и смеется. Вон куда хватил, говорит он. Вы же пишете статью о производстве виски, о фальсификации виски. И г л а в н а е ваши мысли о том, к а к о е Эрнест Сандерс л ж и в о е ж а л к о е и м а л е н ь к о е ничтожество, большое ничтожество. Он Камерон. Раздраженно говорит Эдди, снова сняв свои очки и постукиваем по распечатке. Я хочу сказать, даже если б это и не было клеветой, а возможно так оно и есть, но никто еще не излечился от с т а р ч е с к о г о слабоумия, и это не имеет значения, к а н о р а н Просто этому не место в статье о производстве виски, фальсификации виски. Мрачно правлял я. Опять все сначала. Говорит Эдди, вставая и направляясь к среднему из трех больших окон у него за спиной. Он присаживается на подоконник, положив руки на дерево. Бог ты мой, дружище, у вас просто на каждом шагу заскоки. Господи, как же я ненавижу, когда Эдди называет меня дружище. Так вы собираетесь все печатать или нет? В таком виде естественно нет. Это предназначается для первой страницы субботнего приложения Камерон. Это адресовано людям в халатах, которые так продрали глаза с п о х м е л ь я п у ж у ю т свои кроссаны, роняют крошки на вашу писанину. Но в нынешнем виде вам н е у д а с с я е продать. И для последней страницы частного т а к т и в а